«Предисловие. Мы должны попросить прощения у читателей за эту книгу и заранее предупредить их о том, что они в ней найдут. Читатели любят лживые романы. Этот роман правдив. Они любят книги, притязающие на великосветскость. Эта книга пришла с улицы. Они любят игривые безделки, воспоминания проституток, постельные исповеди, пакостную эротику, сплетню, которая задирает юбки в витринах книжных магазинов, то, что они прочтут здесь, сурово и чисто. Напрасно они будут искать декольтированную фотографию наслаждения. Мы им предлагаем клинический анализ любви. Читатели также любят книги утешительные и более утоляющие, «Приключения с хорошим концом», вымыслы, способствующие хорошему пищеварению и душевному равновесию. Эта книга, печальная и мучительная, нарушит их привычки и повредит здоровью. Для чего же мы ее написали? Неужели только для того, чтобы покоробить читателей и оскорбить их вкусы? Нет. Живя в XIX веке, в пору всеобщего избирательного права, либерализма и демократии, Мы спросили себя, не могут ли те, кого называют низшими классами, притязать на роман? Другими словами, должен ли народ, этот человеческий мир, попранный другим человеческим миром, оставаться под литературным запретом, презираемый писателями, обходившими до сего времени молчанием его душу и сердце, хотя, быть может, у него все же есть и душа, и сердце? Мы спросили себя... Действительно ли в век равенства по-прежнему существуют для писателя и читателей недостойные внимания классы, слишком низменные несчастья, слишком грубые драмы, чересчур жестокие и потому неблагородные катастрофы? Нам захотелось выяснить, правда ли, что формы, излюбленные в ныне забытой литературе и исчезнувшем обществе, а именно трагедия, окончательно погибла? И что в стране, не имеющей каст и узаконенной аристократии, несчастье людей маленьких и бедных не будут взывать к уму, к чувству, к жалости так же громко, как несчастье людей влиятельных и богатых. Короче говоря, нам захотелось проверить, могут ли слезы, проливаемые в низах общества, встретить такое же сочувствие, как слезы, проливаемые в верхах. Эти мысли побудили нас написать в 1861 году «Смиренную историю сестры Филомены». Эти же мысли дают смелость опубликовать сейчас Жермени Лассерте. А теперь пусть чернят нашу книгу. Это уже не имеет значения. В эпоху, когда роман расширяется и углубляется... когда он постепенно становится подлинным изображением жизни, вдумчивым, горячим и страстным литературным исследованием, равно как и социальной анкетой, когда с помощью анализа и психологических изысканий он превращается в историю современных нравов, когда решает те же задачи и берет на себя те же обязательства, что и наука, в такую эпоху он может требовать тех же льгот и вольностей, какие есть у нее. Пусть он стремится к искусству и правде, пусть рисует горести, которые нарушат покой тех парижан, что оказались баловнями судьбы. Пусть показывает светским людям то, на что имеют мужество смотреть дамы-благотворительницы, на что некогда заставляли смотреть своих детей в странно домах королевы. Живое, трепещущее человеческое страдание, наставляющее милосердию, Пусть причастится религии, которую прошлый век называл величавым и всеобъемлющим именем человечества, большего от него и не требуется, ибо в этом его право на существование. Париж, октябрь 1864 года.